Глава 51. Проливает новый, яркий свет на весьма темное место и рассказывает, что воспоследовало из предприятия мистера Джонаса и его друга. Настал тот вечер, когда старый конторщик должен был поступить под надзор своих сторожей. Доведенный чуть ли не до сумасшествия мыслями о своем злодеянии Джонас, все же не позабыл об этом. Терзаясь страхом, он не мог этого не помнить, ибо от настойчивости в выполнении задуманного зависела собственная его безопасность. Один намек, одно слово старика, пойманное в такую минуту настороженным слухом, могло повлечь за собой целую цепь подозрений и погубить его. Он зорко следил за всеми путями, ведущими к раскрытию его вины, и эта зоркость обострялась, вместе с сознанием опасности, которая грозила ему. С преступлением на совести, терзаясь бесчисленными тревогами и страхами, не дававшими ему покоя ни днем, ни ночью, он совершил бы убийство еще раз, если бы увидел, что этот путь ведет к спасению. В этом и была его кара, на это и была обречена его преступная душа. Страх принуждал его снова совершить то самое дело, которое внушало ему такой невыносимый страх. Однако достаточно будет держать Чафи в заперти, как он решил. Джонас собирался бежать, когда уляжется первое волнение и тревога, и когда его попытка не возбудит ни в ком подозрения. А тем временем сиделки уймут старика. Да если б ему и вздумалось поговорить, их ничем не удивишь. Известно, что такое сиделки. И все же он не на ветер сказал, что старику надо заткнуть рот. Он решил, что заставит его молчать, и ему важно было добиться этой цели, все равно какими средствами. Всю жизнь он был резок, груб и жесток с беднякой Чафи, и насилие казалось ему вполне естественным по отношению к старику. Ему заткнут рот, если он будет говорить и свяжут руки, если он будет писать, — говорил про себя Джонас, глядя на старика, когда они сидели вдвоем. Для этого он достаточно полоумный, а я ни перед чем не остановлюсь. Тс". Он все прислушивался. К каждому звуку. Он прислушивался с тех самых пор, но этого еще не было. Банкротство страхового общества. Бегство Кримпла и булами с награбленным добром, в том числе как он и опасался с его собственным векселем, которого он не нашел в бумажнике убитого, и который, вместе с деньгами мистера Пекснифа, был, очевидно, переслан тому или другому из этих надежных друзей для помещения в банк. Понесенные им огромные потери, и до сих пор висевшая над ним угроза быть привлеченным к ответственности в качестве одного из директоров обанкротившейся фирмы. Мысли об этом возникали в его уме постоянно, но он не мог на них сосредоточиться. Он знал, что они тут, но в ярости, замешательстве и отчаянии думал только об одном — когда же найдут мертвое тело в лесу. Он пытался, он непрестанно пытался, не то чтобы забыть, что оно лежит там, Забыть об этом было невозможно, но не мучить себя яркими картинами, возникавшими в воображении. Вот он бродит вокруг, все вокруг тела, тихонько ступая по листьям, видит его в просвет между ветвями и подходит все ближе и ближе, спугивая мух, которые густо усеяли его точно кучками сушеной смородины. Он неотвязно думал о минуте, когда тело будет найдено. И напряженно прислушивался к каждому стуку, к каждому крику, к шуму шагов, то приближавшихся, то удалявшихся от дома. Следил в окно за прохожими на улице, боясь выдать себя словом, взглядом или движением. И чем больше его мысли сосредотачивались на той минуте, когда тело будет найдено, тем сильнее приковывало их оно само, одиноко лежащее в лесу. Он словно показывал его всем и каждому, кого видел. «Слушайте, вы знаете про это? Уже нашли? И подозревают меня?» Если бы его приговорили носить это тело на руках и повергать для опознания к ногам каждого встречного, то и тогда оно не могло бы находиться при нем более неотлучно и не занимало бы его мыслей с таким неотвязным упорством. И все же он ни о чем не жалел. Ни раскаянье, ни угрызения совести не тревожили его. Он только опасался за себя. Смутное сознание, что, решившись на убийство, он погубил себя, только разжигало его злобность и мстительность и придавало еще больше цены тому, чего он добился. Тот человек убит. Ничто не могло этого изменить. Он все еще торжествовал при этой мысли. Он ревниво следил за Чафи с самого дня убийства, оставляя его редко и только в силу необходимости, да и то лишь на самое короткое время. Теперь они были одни. Спускались сумерки, и назначенное время подходило все ближе. Джонас расхаживал взад и вперед по комнате. Старик сидел в своем привычном уголке. Всякий пустяк становился для убийцы источником тревоги, и на этот раз его беспокоило отсутствие жены, которая ушла из дома еще днем и до сих пор не вернулась. Непривязанность к ней была тому причиной. Он опасался, как бы ее не задержали по дороге и не принудили сказать что-нибудь такое, что изобличит его, когда вести об этом дойдут до Лондона. «Почем знать?» Она, быть может, стучалась к нему в дверь, когда его не было, и догадалась о его замысле. Черт бы взял эту дуру с ее постной рожей. С нее станет шляться взад и вперед по всему дому. Где она сейчас? — Она пошла к своему доброму другу, миссис Доджерс, — ответил старик, когда он задал ему этот вопрос, злобно выбранившись. — Ну да, так и есть, вечно таскается потихоньку к этой старухе. Ему-то она не друг. Почем знать, какую дьявольскую штуку они там высидят вместе? Пускай немедленно приведут ее домой. Старик, тихонько бормоча что-то, поднялся с места, словно собираясь идти сам. Но Джонас с нетерпеливой бранью толкнул его обратно в кресло и кликнул служанку. Отослав ее с этим поручением, он опять стал расхаживать взад и вперед и не останавливался до тех пор, пока она не вернулась, что произошло довольно скоро. Дорога была недальняя, да и девушка очень торопилась. — Ну так где же она? Вернулась? — Нет, она вот уже три часа как ушла оттуда. — Ушла оттуда? Одна? Посланница не спросила, думая, что это само собой разумеется. — это такая дура, черт бы вас побрал! Принесите свечи! Не успела она выйти из комнаты, как старый конторщик, который необычайно внимательно следил за Джонасом с тех пор, как тот спросил про жену, неожиданно напал на него. — Оставьте ее! — кричал старик. — Слышите! Отдайте ее мне! Скажите мне, что вы с ней сделали! Сейчас же! На этот счет я ничего не обещал! Скажите мне, что вы с ней сделали! Он схватил Джонаса за шиворот, вцепился в него и очень крепко. — Вы не уйдете от меня! — кричал старик. — У меня хватит сил позвать соседей, и я их позову, если вы ее не отдадите. Оставьте ее! Застегнутый врасплох Джонас так растерялся, что у него не достало духу разжать руки старика, и он стоял, глядя на него в потемках, не смея шевельнуть и пальцем. Единственное, на что он отважился, это спросить Чафи, что с ним такое. Я хочу знать, что вы с ней сделали, настаивал Чафи. Вы ответите за каждый волосок на ее голове, бедняжка, где она? Что с вами, полуумный вы старик? Дрожащими губами выговорил Джонас. Или вы рехнулись? Можно было рехнуться. «От всего, что я видел в этом доме!» — воскликнул Чафи. «Где мой старый хозяин? Где его единственный сын, которого я качал на коленях ребенком? Где она, та, что была последней? Та, что таяла на моих глазах день за днем и плакала во мраке ночи? Она была последней, последним моим другом!» Помоги мне, Господи, она была последним моим утешением! Видя, что слезы катятся по его лицу, Джонас набрался храбрости. Он оторвал от себя его руки и отшвырнул его, прежде чем ответить. Вы слышали, что я спрашивал про нее? Вы видели, что я посылал за ней. Как же я могу отдать вам то, чего у меня нет, вы идиот? Ей-богу, я бы с радостью отдал ее вам, если б мог. «Отличная бы вышла парочка!» «Если с ней что-нибудь случилось...» — вскричал Чафи. «Берегитесь! Я стар и выжил из ума, но иногда память возвращается ко мне, и если с ней что-нибудь случилось...» «Пойдите вы к черту!» — прервал его Джонас, не повышая голоса. «Что с ней могло случиться, по-вашему?» Я так же, как и вы, не знаю, куда она девалась, а хотел бы знать. Подождите, пока она вернется домой, тогда увидите. Теперь она скоро должна прийти. Довольно с вас этого? — Берегитесь! — воскликнул старик. — За каждый волосок на ее голове! За каждый волосок вы ответите мне! Я этого не потерплю! Я... «Я слишком долго терпел, Джонас! Я молчу, но... но... но могу и заговорить! Я... я, я могу и заговорить!» Заикаясь, бормотал старик, с трудом волоча ноги к креслу и обратив на Джонаса угрожающий, хотя и потухший взгляд. «Ты можешь заговорить, вот как!» — подумал Джонас. «Ну-ну, так мы заткнем тебе глотку!» «Хорошо еще, что я узнал об этом вовремя. Лучше предупредить болезнь, чем лечить ее». Он то пробовал запугать Чафи, то старался его задобрить, и в то же время так боялся старика, что крупные капли пота выступили у него на лбу и стояли не просыхая. Необычный для него тон и беспокойные движения достаточно ясно показывали, что он боится. Но особенно это видно было по его лицу теперь, когда внесли свечи, и он зашагал по комнате, то и дело поглядывая на чафи. Он остановился у окна в раздумье. Лавка напротив была освещена, и торговец с покупателем склонились над стойкой, читая какое-то печатное объявление. Зрелище мгновенно вернуло его к мысли, о которой он на время позабыл. Слушайте, вы знаете про это? Уже нашли «И подозревают меня?» Чей-то стук в дверь. «Что такое?» «Приятный вечер!» произнес голос миссис Гэмп. «Хотя и жарко, но чего же другого ожидать, мистер Чезлвид, господь с вами, когда огурцы по два пенса за тройку? Как чувствует себя нынче мистер Чаффи, сэр?» Говоря это, миссис Гэмп держалась что-то уж очень близко к дверям. И приседала чаще обыкновенного. Казалось, она чувствует себя далеко не так свободно, как всегда. Отведите старика в его комнату, сказал Джонас ей на ухо, подходя к ней поближе. Он заговаривается нынче вечером, совсем рехнулся. Не говорите при нем ничего, а потом опять приходите сюда. Ах, он мой голубчик! воскликнула миссис Гэмп необыкновенно ласково. Весь дрожит! — Как же ему не дрожать, — заметил Джонас, после такого буйного припадка. — Видите его наверх? Миссис Гэмп помогла старику подняться на ноги. — Вот так, дорогой мой старичок, — приговаривала миссис Гэмп голосом, который был в одно и то же время успокоительным и ободряющим. — Вот так, миленький мой мистер Чаффи. Ну, пойдем, пойдем в вашу комнатку, сударь. Вы там полежите немножко на постельке, а то ведь вы весь трясетесь, будто ваши драгоценные косточки ходят на пружинах. Вот так, мой хороший, пойдем вместе с Сарой. — Она вернулась домой? — спросил старик. — Она сию минуту вернется, — отвечала миссис Гэмп. — Идемте с Сарой, мистер Чаффи, идемте со своей родной Сарой. Добрая женщина не имела в виду никого в особенности. Обещая скорое возвращение той особы, о которой беспокоился мистер Чаффи, она сболтнула это для того, чтобы успокоить старика. Однако ее слова оказали свое действие, он позволил себя увести, и оба они ушли из комнаты вместе. Джонас опять подошел к окну. В лавке напротив все еще читали печатное объявление, и теперь вместе с теми двумя читал кто-то третий. Что это могло быть? От чего они так заинтересовались? Они о чем-то заспорили и начали обсуждать что-то, так как все разом подняли голову от бумаги, и один из троих, который заглядывал через плечо другому, отступил назад, объясняя или показывая что-то жестом. О ужас! как это похоже на тот удар, что он нанес в лесу. Он отпрянул от окна, словно удар нанесли ему самому. Шатаясь, опустился он в кресло, думая о перемене в миссис Гэмп, которая выражалась в новоявленной нежности к ее пациенту. Неужели это от того, что нашли? От того, что она уже знает? От того, что она подозревает его? — Мистер Чаффи? — Я уложила, — сказала миссис Гэмп, возвратившись. — Может, и пользы ему от этого будет, мистер Чезлвид. Вреда не будет, а пользы, может быть, не беспокойтесь. — Сядьте, — хрипло сказал Джонас. — И давайте покончим с этим делом. Где другая женщина? — Другая особо теперь с ним, — отвечала она. — Ну и правильно, — сказал Джонас. — Его нельзя оставлять одного, ведь он на меня набросился нынче. Вцепился вот сюда, в воротник, прямо как бешеная собака. Хоть он и старый, и сил у него нет в обыкновенное время, а тут я еле его оторвал. Вы... тсс! Нет, нет, ничего. Вы говорили мне, как зовут другую женщину. Я позабыл. Я упоминала Бетти Прик. — сказала миссис Гэмп. — На нее ведь можно положиться. — Никак нельзя, — сказала миссис Гэмп. — Да я ее и не привела, мистер Чезлвид. Я привела другую. Вот это уж действительно подходящее во всех отношениях. — Как ее зовут? — спросил Джонас. Миссис Гэмп посмотрела на него довольно странным взглядом, ничего не отвечая, хотя, по-видимому, поняла вопрос. «Как ее фамилия?» — повторил Джонас. «Ее фамилия?» — сказала миссис Гэмп. «Гаррис?» Удивительное дело, каких усилий стоило миссис Гэмп выговорить фамилию, которая в другое время не сходила у нее с языка. Она раза три или четыре раскрывала рот, прежде чем ей удалось произнести ее, а после того, как выговорила, прижала руку к груди и закатила глаза, словно собиралась упасть в обморок. Но зная, что она подвержена целому легиону всяких болезней, при которых время от времени требуется глоточек спиртного для поддержания ее жизни, и которые проявляются с особенной силой, когда этого лекарства нет под руками, Джонас подумал только, что у страдалицы должно быть как раз такой приступ. — Ну, — сказал он торопливо, чувствуя, что совершенно не способен сосредоточить свое рассеянное внимание на этом предмете, — так вы с ней вдвоем беретесь ходить за ним? Миссис Гэмп ответила утвердительно и еле-еле выговорила обычную свою фразу. — По очереди. Одна дежурит... «Другая — свободна!» Но она говорила таким дрожащим голосом, что сочла необходимым прибавить. «Нервы у меня нынче что-то так разошлись, никакими словами не описать!» Джонас вдруг насторожился, прислушиваясь. Затем поспешно сказал. «Из-за условий мы с вами не поссоримся. Пускай будут такие же, как раньше». Держите его в заперти и не давайте ему болтать. Его надо приструнить. Нынче вечером он забрал себе в голову, что моя жена умерла и набросился на меня, как будто я ее убил. Это бывает с полоумными. Вообразят себе эдакое про самых своих близких, верно?» Миссис Гэмп выразила согласие коротким стоном. «Так держите его под замком, а не то он мне наделает бед во время такого припадка. И не верьте ни единому его слову, потому что он всего больше завирается в такое время, когда кажется всего разумнее. Но это вы уже знаете. позовите ко мне другую. — Другую особу, сэр? — спросила миссис Гэмп. — Да, ступайте к нему и пришлите другую. Скорей, мне некогда. Миссис Гэмп попятилась шага на два на три к порогу и остановилась там. — Значит, вы желаете, мистер Чезлвит, произнесла она дрожащим голосом, похожим на хриплое карканье, — видеть другую особу, да? Но страшная перемена в Джонасе без слов сказала ей, что он уже увидел другую особу. Прежде чем она успела оглянуться на дверь, ее отстранила рука старого Мартина, а вместе с ним... Вошли Чаффи и Джон Вестлок. «Не выпускайте никого из дома», — сказал Мартин. «Этот человек — сын моего брата, воспитанный во зле и обреченный злу. Если он только тронется с места или повысит голос, откройте окно и зовите на помощь». «Кто дал вам право распоряжаться в этом доме?» — едва слышно спросил Джонас. Это право дало мне ваше преступление. Войдите сюда!» Неудержимое восклицание сорвалось с губ Джонаса, когда Льюсом вошел в комнату. Это был ни стон, ни вопль, ни какое-нибудь слово, но звук, какого еще не доводилось слышать присутствующим. Он выражал все происходившее в преступной душе Джонаса с почти нечеловеческой силой. И ради этого он совершил убийство. Ради этого обрек себя на опасности, Душевные муки, бесчисленные страхи. Он спрятал свою тайну в лесу, Вдавил, втоптал ее в окровавленную землю, А она появилась тут, нежданно-негаданно, За много миль от того места, Известная многим, Разглашенная устами старика, К которому словно чудом вернулись крепость и сила, чтобы эта тайна могла поднять голос против Джонаса. Он положил руку на спинку стула и обвел всех взглядом. Напрасно старался он глядеть презрительно или с обычной своей дерзостью. Он упал бы, если бы не держался за стул, но все же он не сдавался. — Я знаю этого молодца, — сказал он, переводя дыхание на каждом слове, — И указывая дрожащим пальцем на Льюсома. Таких вролей свет не создавал. Что он там еще придумал? Ха-ха! Да и вы тоже хороши! Ведь этот мой дядюшка впал в детство! Хуже, чем мой отец в старости, хуже, чем вот этот самый Чафи. За каким чертом вы вломились ко мне? прибавил он, злобно глядя на Джона Вестлока. И Марко Тепли, который вошел в комнату вместе с Льюсомом. «Для чего вы сюда притащились и привели с собой этих двух идиотов и мошенников? Эй, вы! Откройте дверь! Гоните чужих! Вон!» «Вот что я вам скажу», — объявил мистер Тепли, выступая вперед. «Если бы только не ваша фамилия, я бы сам вас поволок по улицам. Один, без помощников, да. Так бы и сделал». И не старайтесь глядеть на меня так, словно съесть хотите. Ничего у вас не выйдет. А теперь продолжайте, сэр, обратился он к старому Мартину. Поставьте этого изверга на колени. Если ему хочется шума, пожалуйста, я подниму такой крик, что сбежится полгорода. И это так же верно, как то, что он весь дрожит с головы до пяток. Продолжайте, сэр. Пусть только сунется ко мне. «Увидит тогда, умею я держать слово или нет?» После этой тирады Марк скрестил руки и уселся на подоконнике, выражая своей позой полную готовность ко всему решительно. По-видимому, он нисколько не задумался бы сам выпрыгнуть в окошко или вышвырнуть в него Джонаса, стоило только намекнуть, что это желательно собравшимся. Старый Мартин повернулся к Льюсому. «Тот ли это человек?» — спросил он, простирая руку к Джонасу. «Или нет?» «Вам достаточно взглянуть на него, чтобы убедиться в этом и в правдивости моих слов», — ответил тот. «Он мой свидетель». «Ах, брат!» — воскликнул старый Мартин, сжимая руки и возводя глаза к небу. «Ах, брат, брат!» Разве для того мы полжизни чуждались друг друга, Чтобы ты породил такого негодяя, А я обратил жизнь в пустыню, Иссушив все цветы вокруг себя? И неужели к этому свелся весь смысл Твоей и моей жизни, Что ты растил, воспитывал, Обучал и берег негодяя, Заботился о нем? А я стал орудием его казни, когда уже ничто не может вернуть упущенного. С этими словами он опустился в кресло и, отвернувшись в сторону, умолк на минуту. Потом продолжал с новой силой. Но наши заблуждения дали всходы, и пагубная жатва должна быть вытоптана, пока еще не поздно. Вы на очной ставке с этим человеком с этим извергом, не для того, чтобы щадить его, но чтобы поступить с ним по справедливости. Выслушайте, не поддавайтесь, стойте на своем, делайте, что хотите. Мое решение останется неизменным. Что ж, приступим. — А вы? — обратился он к Чафи, «Расскажите, что знаете из любви к вашему старому другу, добрый человек!» «Я молчал из любви к нему!» — воскликнул старик. «Он так просил меня! На смертном одре он заставил меня пообещать ему это! Я бы никогда не рассказал, если бы вы без меня не узнали так много! Ведь я все думал об этом!» С тех самых пор не мог не думать. Иной раз мне все это представлялось, как во сне, только днем, а не ночью. Разве бывают такие сны?» — спросил Чафи, тревожно глядя в лицо старому Мартину. Тот сказал ему что-то ободряющее, и чафи внимательно прислушивавшийся к его голосу, улыбнулся. — Да, да! — воскликнул он. — Вот и он так же говорил со мной. Мы с ним вместе учились в школе. Я не мог пойти против его сына. Против единственного сына, мистер Чезлвид. Жаль, что не вы были его сыном, — воскликнул Мартин. — Вы говорите так похоже на моего доброго старого хозяина отозвался старик с детской радостью что мне кажется будто я его слышу я слышу вас почти так же хорошо как бывало слышал его я будто опять молодею он ни разу не сказал мне недоброго слова и я всегда его понимал и всегда его видел хоть глаза у меня стали слабы так так «Он умер! Да, умер! Он был очень добр ко мне, мой дорогой старый хозяин!» Старик печально покачал головой, склонившись к руке его брата. В эту минуту Марк, смотревший в окно, вышел из комнаты. «Я не мог пойти против его единственного сына!» — повторил Чаффи. «Он не раз почти доводил меня до этого!» — Вот и сегодня чуть не довел. — вскрикнул старик, вдруг вспомнив, из-за чего это вышло. — Где же она? Она не вернулась домой. — Вы говорите про его жену? — спросил мистер Чезлвид. — Да. — Я увез ее отсюда. Она на моем попечении и пока не знает о том, что происходит здесь. Она и без того видела слишком много горя. Джонас, услышав это, пал духом. Он понимал, что его преследуют по пятам, и видел, что они решили погубить его. Пять за пятью почва уходила у него из-под ног. Все теснее и теснее сжимался погибельный круг, угрожая сомкнуться и раздавить его. И тут он услышал голос своего сообщника, который, ничего не тая и ни о чем не умалчивая, называл место и время, не воскрешая подробности события, говорил ему в лицо всю правду без гнева и возмущения. Ту правду, которой ничто не могло скрыть, которая не захлебнулась в крови и не ушла под землю. Ту правду, чье страшное дыхание превращало дряхлых стариков в людей полных силы и на чьих грозных крыльях примчался к нему и не зринулся на него тот, кого он считал чуть ли не на краю света. Он пытался отрицать свою вину, но язык не слушался его. у него мелькнула отчаянная мысль бежать, вырваться на улицу, однако ноги так же плохо повиновались его воле, как и застывшее неподвижное лицо. И все это время Голос продолжал обличать его, словно у каждой капли крови в том лесу был голос, чтобы глумиться над ним. Когда он умолк, другой продолжал рассказ. Но тут все услышали нечто неожиданное, ибо старый конторщик, который следил за всем происходящим, ломая руки, как если бы он знал всю правду и мог открыть ее миру, прервал Льюсом от такими словами. Нет, нет. — Нет, вы ошибаетесь, ошибаетесь, все вы ошибаетесь. Имейте терпение, правда известно только мне. — Как это возможно? — возразил брат его старого хозяина. — После того, что мы слышали. Вы же только что сами сказали наверху, когда я сообщил вам, в чем его обвиняют, что вы это знаете и что он — убийца своего отца. «Да, — Да-да, он и есть убийца! — иступленно крикнул старик. — Но не так, как вы полагаете! Не так, как вы полагаете! Постойте, дайте мне минутку подумать. У меня все это тут, все тут. Это было гнусно, гнусно, жестоко. — Бесчеловечно, но не так, как вы думаете. Стойте, стойте! Он схватился руками за голову, словно от боли или биения в висках, и долго озирался по сторонам с растерянным и отсутствующим видом, пока глаза его не остановились на Джонасе, и тогда в них засветилось разумное выражение, словно он вдруг вспомнил о чем-то. — Да! — крикнул старик Чафи. «Да, вот как оно было! Теперь я все помню! Перед смертью мой хозяин поднялся с постели, он, видно, хотел сказать сыну, что прощает ему, и сошел вместе со мной в эту комнату. Но когда он увидел его, своего единственного любимого сына, язык у него отнялся». Он так и не мог сказать ему, что знает, и никто не понял его тогда, кроме меня. Но я понял, и я понял!» Старый Мартин глядел на него в изумлении, его спутники тоже. Миссис Гэмп, которая ни слова еще не сказала, но держалась на две трети за дверью, готовясь бежать, и на одну треть в комнате, готовясь поддержать победившую сторону, выдвинулась немножко вперед и заметила, всхлипнув, что мистер Чаффи — милый старичок. — Он купил это зелье, — продолжал Чафи, простирая руку к Джонасу, и непривычный огонь заблистал в его глазах и осветил все лицо. — Он купил это зелье, как вы и слышали, и принес его домой. Он смешал яд... Смотрите, какие у него глаза! — С вареньем в банке, точно так же, как смешивалось для его отца лекарство от кашля, и убрал в ящик, вон в тот ящик в конторке. Он знает, про какой ящик я говорю. Да, он и держал эту банку под замком, но у него не хватило смелости. Или сердце его смягчилось, боже мой? Надеюсь, что смягчилось сердце, Ведь это был его единственный сын, И он не поставил яд на обычное место, Откуда мой старый хозяин Брал бы его по двадцать раз на дню?» Старик весь дрожал от овладевшего им сильного волнения, Но с этим светом, горевшим в его глазах, с простертой вперед рукой и с волосами, вставшими дыбом, он словно вырос, на него словно снизошло вдохновение. Джонас избегал смотреть на него и сидел весь съежившись на том самом стуле, за спинку которого держался прежде. Казалось, эта грозная правда заставила бы говорить и немого. — Теперь я помню все, все могу вам сказать, — воскликнул Чафи все до последнего слова он убрал банку в тот ящик как я уже говорил вам он так часто туда заглядывал и все тайком что отец это заметил и однажды когда джонас ушел из дому отпер ящик мы вместе отперли и нашли эту смесь я и мистер чезлвид он взял ее к себе И даже вида не подал, что огорчен. А ночью подошел к моей кровати со слезами И сказал мне, что родной сын задумал отравить его. О, Чав, милый мой Чав, я нынче ночью слышал голос, И этот голос открыл мне, что от меня пошло это преступление. Оно началось... Когда я учил его больше всего в жизни ценить деньги, которые я ему оставлю, я превратил ожидание наследства в дело всей его жизни. Это были его слова, да, его подлинные слова. Если он и бывал прижимист иногда, то ради своего единственного сына. Он любил своего сына, И всегда был добр ко мне. Джонас слушал все внимательнее. Надежда закрадывалась в его сердце. Ему не придется ждать моей смерти. Вот что он сказал еще. Продолжал старый конторщик, утирая глаза. Вот что он сказал еще, плача как малый ребенок. Ему не придется ждать моей смерти, чав. Он все получит теперь же. Он женится на ком захочет, Чав. Хотя бы мне это и было не по сердцу. А мы с вами уедем и будем жить на самую малость. Я всегда его любил. Может, и он тогда меня полюбит. Ужасно, когда родное дитя жаждет твоей смерти. Но я мог бы это предвидеть. Что посеешь, то и пожнешь, он поверит, что я принимаю лекарства. А когда я увижу, что он горюет, получив все, чего хотел, я скажу ему, что догадался, и прощу его. Он воспитает своего сына лучше, и сам, быть может, станет лучше, Чав.